она уже вписала в личный план идеальной жизни свое возвращение в Японию. Лет через двадцать, а то и тридцать. То есть, попросту говоря, сразу после моей смерти, иными словами, в план своей будущей жизни, она загодя вписала мою смерть. Она ее учла. Реакция моя наверняка была иррациональной. Юдзу все же была на двадцать лет младше меня. Так что, по идее... Она все равно меня переживет, и даже намного переживет. Но именно такую вероятность беззаветная любовь старается не замечать. А то и категорически отрицает ее. Беззаветная любовь зиждется как раз на этой невозможности, на этом отрицании. И уже не важно, продиктовано ли оно верой в Христа или приверженностью проекту бессмертия, разработанному Гугл. Беззаветно любимый человек просто не может умереть. Он бессмертен по определению. Реализм Юдзу был всего лишь вариантом отсутствия любви. И это ее увечье, отсутствие любви, уже не подлежало излечению. В одно мгновение она вышла за рамки романтической беззаветной любви, войдя в пределы любви по расчету. И вот тут я понял, что все – «Нашим отношениям пришел конец, и лучше завершить их побыстрее, потому что теперь я уже никогда не смогу представить себе, что рядом со мной живет женщина, скорее, это некий паук, высасывающий из меня последние жизненные соки. Паук в обличии женщины, у которой есть грудь, есть задница. Ее я уже нахваливал выше, и даже писька – о которой я высказывался более сдержанно. Но все это уже не в счет. В моих глазах она превратилась в паука, ядовитого кусачего паука, который изо дня в день впрыскивал мне парализующий смертельный яд. И главное теперь, чтобы он как можно скорее исчез из моей жизни. Бутылка... Кальвадоса тоже закончилась. Было уже начало двенадцатого. Возможно, мне следовало как раз уехать, не повидав ее. Я подошел к окну. Речной кораблик, наверняка последний на сегодня, разворачивался у оконечности Лебединого острова. И вот тут я осознал, что очень скоро ее забуду. Я плохо спал той ночью, пребывая во власти неприятных снов, где я, чтобы не опоздать на самолет, вынужден был предпринять ряд весьма опасных действий, как, например, вылететь с верхнего этажа башни «Тотем», чтобы добраться до аэропорта Руасси по воздуху. Иногда мне приходилось махать руками, иногда я просто парил. У меня это получалось, но с трудом. И отвлекись я хоть на мгновение, я бы неминуемо разбился». Над ботаническим садом мне пришлось несладко. Потеряв высоту, я пролетел всего в нескольких метрах от земли над вольерами хищников, чудом не задев их. Толкование этого идиотского, но живописного сна было более чем очевидно. Я боялся, что мне не удастся сбежать. Я проснулся ровно в пять утра. Мне очень хотелось кофе, но я не рискнул шуметь на кухне. Юдзу уже, возможно, вернулась. Какой бы оборот не принимали ее вечеринки, ночевала она всегда дома. Но не могла же она лечь спать, не умастив себя предварительно восемнадцатью кремами. Право, странная мысль. Она, наверное, уже задремала. Но сейчас только пять, пожалуй, рановато. Вот часам к семи-восьми она уснет сном младенца, придется подождать. Я выбрал опцию «Эрли Чикен» в отеле «Меркьюр». Так что мой номер должен быть готов к девяти утра. А уж там поблизости наверняка найдется открытое кафе. Я собрал чемодан накануне вечером. И до выхода мне совершенно нечем было себя занять. Как ни грустно признаться, я не нашел, что взять отсюда на память. Ни писем, ни фотографий, ни даже книг. Все хранилось в моем Macbook Air, тонком параллелепипеде из кратцованного алюминия. И весила мое прошлое всего 1100 граммов. А еще я понял, что за два года совместной жизни Юдзу ни разу мне ничего не подарила. Вообще ничего. Никогда. Затем я понял нечто гораздо более поразительное. Вчера вечером... Одержимой мыслью о том, что Юдзу по умолчанию смирилась с моей смертью, я на несколько минут забыл обстоятельства смерти моих родителей. Вот же он третий выход для романтических влюбленных, не зависящий ни от гипотетического бессмертия трансгуманистов, ни от столь же гипотетического небесного Иерусалима. Это решение можно немедленно привести в исполнение, оно не нуждается ни в углубленных генетических исследованиях, ни в усердных молитвах, возносимом Всевышнему. Это решение и приняли мои родители уже лет двадцать тому назад.